Для урока Хагрид поймал двух маленьких единорожиков, взрослые единороги белого цвета, а жеребята — золотые. Парвоти и Лаванда пришли в совершеннейший восторг. Даже у Пенси Паркинсон при виде двух малышек перехватило дыхание, хотя она всеми силами старалась раскрыть. «Жеребят заметить проще, чем взрослых», — объяснял Хагрид. «Года в два они делаются серебряными» а рога вырастают годам к четырем. Взрослыми они становятся в семь лет, и уж тогда только белеют. ребята доверчивые, мальчиков не боятся. Коли хотите, можете погладить, да сахаром их покормить. — Что, Гарри, идут дела? — спросил потихоньку Хагрид, отходя, чтобы ученики смогли погладить единорожиков. — Угу, — ответил Гарри. — Волнуешься? — Да, чуть-чуть. — Послушай-ка, что скажу. Хагрид похлопал громадной рукой Гарри по плечу. У Гарри подогнулись коленки. Я тоже волновался за тебя перед хвосторогой. А ты его вон как. Ну, я-то знаю, раз ты чего захотел, так уж добьешься. Теперь-то я не беспокоюсь. Все у тебя получится. Подсказку-то ты отгадал? Гарри кивнул, хотя ему страшно захотелось признаться, что он понятия не имеет, как продержаться под водой без воздуха целый час. Он взглянул на Хагрида. Может, Хагрид нырял в озеро? Там ведь много кто живет. Ведь и за остальными животными Хагрид присматривал. «Ты победишь!» — уверенно пробасил Хагрид. Снова похлопал Гарри по плечу, и Гарри по щиколотку завяз ногами в грязи. «Да уж я-то знаю». — Знаю, все тут. Ты, Гарри, обязательно победишь. Хагрид бодро поглядел в глаза Гарри и радостно улыбнулся. Ну, разве можно его огорчить? Гарри через силу улыбнулся и отошел, сделав вид, что ему хочется вместе со всеми полоскать маленьких единорогов. Вечером, перед вторым испытанием, Гарри уже казалось, что он спит, и ему снится кошмар, а проснуться никак не выходит. Если и отыщется подходящее заклинание, — думал он, — за ночь его все равно не выучишь. Почему так поздно взялся за загадку подсказку яйца? Ну, как так было можно? На уроках ворон ловил. А вдруг кто-нибудь из учителей рассказывал, как дышать под водой?» Как только стемнело, Гарри, Рон и Гермиона пришли в библиотеку, набрали побольше книг и принялись внимательно пролистывать одну за другой в поисках нужного заклинания. Книг было так много, что они даже друг друга не видели из-за огромных стопок. Каждый раз, когда Гарри встречалось слово «вода», сердце ёкало от радости, но уже в следующую минуту опускались руки. Чаще всего оказывалось, что это рецепт зелья. — Налейте в котел две пинты воды, всыпьте полфунта толченого листа мандрагоры, положите главастика. Все бестолку безнадежно сказал Рон из-за своей книжной баррикады. — Нет одного подходящего заклинания. Вообще ничего. Есть заклинание осушения, но оно только для луж для прудов годится, а озеро осушить таким способом и думать ничего. «Не может быть, чтобы совсем ничего не было!» — пробормотала Гермиона, пододвигая поближе свечу к толстому тому забытых старинных заклинаний. От усталости у нее болели глаза, а тут еще и мелкие буквы. Задания для турнира для того и придумывают, чтобы их можно было выполнить. «Ну, а это задание, значит, выполнить нельзя!» — возразил Рон. — Иди-ка ты, Гарри, завтра к озеру, сунь в него голову и крикни погромче этим русалкам да тритонам, чтобы поскорее вернули то, что у тебя украли. По-моему, ничего лучше мы все равно не придумаем. Можно, сердито буркнула Гермиона. Должно быть. Гермиона, похоже, просто понять не могла, как-то так в библиотеке вдруг не оказалось нужного заклинания. Книги ее еще ни разу не подводили, и Гермиона. Решила так просто не сдаваться. — Знаю, что надо было делать, — сказал Гарри, уронив голову на книжку эффектные заклинания для весельчаков. — Надо было стать, как Сириус, а не магом и превращаться в животное. — Точно! Захотел — раз! И обернулся золотой рыбкой, — подхватил Рон. Ну или лягушкой. Гарри зевнул от усталости. «Превращаться в животных учится годами, а потом еще надо и зарегистрироваться, и еще много чего», — сказала Гермиона, сощурившись и пробегая глазами содержание книги, трудные волшебные задачи и их решения. Помните, МакГонагал рассказывала, надо зарегистрироваться в отделе несанкционированного волшебства, в какое животное превращаешься, особые приметы и все прочее, чтобы не нарушать закон». — Да я пошутил, Гермиона! — отмахнулся Гарри. — Сам знаю, что до завтрашнего утра не научусь превращаться в лягушку. — Чушь какая! — отчаянно воскликнула Гермиона, захлопнув трудные волшебные задачи. — Кому нужны завитки на волосах в носу? — Ну, почему бы и нет? — Если хочешь, можем поспорить! — послышался голос Фреда Уизли. Гарри, Рон и Гермиона разом оторвались от книг, Фред с Джорджем показались из-за стелжей с книгами. «А вы тут что делаете?» — спросил Рон Братьев. «Тебя вот как раз и ищем», — ответил Джордж. «Тебя Магонгал разыскивает. И тебя, Гермиона, тоже». «Зачем ты?» -то — удивилась Гермиона. «А кто ее разберет?» — пожал плечами Фред. «Хотя вид у нее был довольно мрачный». «Она нам велела у вас обоих...» В ее кабинет привезти, подытожил Джордж. Рон с Гермионой поглядели на Гарри. У Гарри все внутри похолодел. Сейчас им от Макгонагал достанется. Должно быть, она заметила, что они ему все время помогают, а он должен все делать сам. Ладно, приходи в гостиную, сказала Гермиона, встав со стула, и захвати книг побольше. Хорошо. Гарри заерзал на стуле, и Гермиона с Роном с тревогой на лицах ушли. В восемь часов мадам Пинс погасила все лампы и свечи и выгнала Гарри из библиотеки. Гарри взял столько книг, сколько мог унести, и, сгибаясь под их грузом, вернулся в гриффиндорскую гостиную, подвинул стол к креслу в углу и стал снова искать нужное заклинание. В бесшабашной магии для волшебника сорви головы ничего. В руководстве по средневековому волшебству — тоже. В антологии заклинаний XVIII века — ни слова о погружении под воду. И в книге «Страшные обитатели глубин», и в книге «Силы, дремавшие в вас, как с ними быть» — тоже ничего. Пришел живоглот, улегся у горя на коленях, свернулся клубком и мирно замурлыкал. — Гостиная понемногу пустела, знакомые перед сном, совсем как Хагрид, боро и весело желали Гарри удачи. Все были уверены, что Гарри преодолеет второе испытание, так же успешно, как и первое. Гарри на все пожелания молча кивал головой, в горле словно мяч для гольфа застрял. К полуночи в гостиной остался только он и кот живоглот. Уже все книги были пролистаны, Арон и Гермиона. Так и не вернулись. Все. Ничего не выйдет. Придется утром пойти к озеру и сказать судьям... Гарри представил себе, как он подходит к судейскому столу и говорит, что не может пройти испытание. Бегман выпучит от изумления глаза. Каркаров радостно оскалит желтые зубы. Флер Делакур скажет, «Вот я так и знала. Он только маленький-маленький мальчик... И Гарри съежился от стыда. А Малфой выйдет вперед и выпетит грудь со значком «Поттерсмердяк!». Хагрид не поверит своим глазам и ужасно горчится. Совсем позабыв о живоглоте, Гарри вскочил на ноги. Кот свалился на пол и зашипел, искоса поглядел на Гарри, выставил трубой, похожей на ёрш для мытья бутылок, хвост И важно удалился. Гарри помчался по винтовой лестнице в спальню, скорее взять мантию и невидимку, вернуться в библиотеку и сидеть там, если надо, хоть всю ночь. Четверть часа спустя Гарри пробрался в библиотеку и прошептал «Люмос!».